Черный ШИП Батрим сидел у походного костра, глядя на пляшущие языки пламени и гадая, какой из них поднимется выше других. Наемник жевал кусок поджаренной конины, на вкус как резина, но мясо есть мясо, и запивал ее дешевым пойлом из бутылки в руке, обжигавшим внутренности словно огнем и пахшим рвотой. Это казалось шипу несколько странным. Обычно алкоголь отдает работу, и когда он вырывается из глотки, а не вливается в нее. Маслак сидел, скрестив ноги, и коричневой тряпкой чистил трофейные кости. Гигант, с головой погруженный в свое кошмарное занятие, широко улыбался, а тело его заливало кровь из полусотни маленьких порезов. Шустрый валялся на земле с жутко вывернутыми ногами и храпел. Бэтрим был уверен, что ублюдок не спит. Шустрый всегда любил по-дурацки притворяться. Босс оторвал от туши на вертеле кусок мяса и затолкал его в кровавую массу издробленной кости и рваной плоти, которая когда-то была его лицом. Батрим видел, как в ней дергаются мышцы, но самого лица не было. Не было носа, рта, глаз. Лишь хлещущая кровь и жуткий хлюпающий звук. «Как ты это сделал?» – раздался голос Зеленого. Тело парня сидело напротив Батрима. черный шип видел его сквозь огонь костра. Голова покоилась рядом на земле. Сделал что? Спросил голову Шип. Как ты убил их? Ну, арбитров. Бэтрим понятия не имел, как отделенное от тело голова может разговаривать, и решил просто не обращать на это внимания. Он поискал глазами Генри. Маленькой девалиции нигде не было видно. Погибла она или сбежала, шип не знал. Где-то вдалеке Бтрим услышал лай диких собак. «Скоро, совсем скоро они будут здесь, чтобы вдоволь попировать телами его мертвых друзей и Зеленого». «Вставай!» – заговорила окровавленная голова босса не его голосом. «Поднимайся!» Бытрим почувствовал, как кто-то пинает его ногу. Он опустил глаза и увидел голову Зеленого, которая невесть как подкатилась ближе и теперь тыкалась в его сапог. «Поднимайся!» – настаивала безликая голова босса. Бэтрим попытался открыть глаза. Не получилось. Должно быть, весь мир навалился на его веки, не давая им подняться. Шип снова провалился в сон. «Вставай! Видит Вальмар, если ты не поднимешься, я вызову стражу!» С огромным трудом Бэтрим сумел таки разлепить глаза и застонал. Чувство было такое, словно кто-то изо всех сил молотил по его голове. Причем изнутри. Все тело ломило конечности отяжелели. он лежал на чем-то твердом, деревянном и очень похожем на пол. шипу слишком часто приходилось валяться на полах, чтобы не узнать этого ощущения. намного хуже было то, что лежал он в луже чего-то склизкого и вонючего. блевотина, сам себе сказал Трим. вот именно блевотина, которую между прочим убирать придется мне, чтобы хоть кто-нибудь еще остановился здесь. здесь. Переспросил шип, упираясь руками в деревянный пол и силясь подняться. Это оказалось не легче, чем сдвинуть гору. «Да, здесь! Вставай и проваливай, сейчас же! Ты и так задержался слишком долго. Ну, я пошел за стражей». «Слишком долго». Память начала постепенно возвращаться. Он завалился в этот трактир, швырнул свой последний грош на конторку и потребовал комнату. Шип медленно повернул голову и глянул в окно. Снаружи все еще было темно. «Да, слишком долго. Пошел вон!» Бытрим уставился на высокого и тощего уродливого человека. «На дворе еще ночь. Я заплатил...» «Ты заплатил за ночь, а провалялся еще целый день после!» «Что?» Голову Бэтрима пронзила резкая боль. Его рука зашарила по шее в поисках оберега арбитра, который должен был бороться с похмельем, но кулон куда-то исчез. «То есть завтра? Уже сегодня?» «Именно что? Выметайся!» «Твою мать! Я же должен идти!» я как поднялся на ноги, и мир перед его глазами повело. Бытрим ударился о стену и, опершись на нее, неловко заковылял к двери. Внезапно его скрутило пополам и снова вырвало. Мерзкая жгучая кислота разлилась по полу, в нос ударил запах мочи. Похоже, он умудрился еще и обделаться. «Вали прочь отсюда!» Батрим не твердой походкой добрел до лестницы и двинулся вниз. В голове пульсировала тупая боль. На предпоследней ступеньке он споткнулся и полетел мордой в пол, Но вовремя сообразил повернуть голову и тем самым сохранил нос в целости. Вернув себе вертикальное положение, шип двинулся к дверям, то и дело натыкаясь на столы. На улице его окатил прохладный воздух. Что-то в этом было неправильно. В сарте никогда не бывает холодно. Ночь. Бытрим попятился, мир дернулся в сторону, и наемник на кого-то налетел. Женщина упала на каменную кладку и застонала от боли. Черный шип едва удержался, чтобы не блевануть снова. О боги, ну какого дьявола он умудрился где-то потерять оберег? В этот момент кто-то схватил Бэтрима за одежду. Мужчина высокий и широкий в плечах. Да как ты посмел? Сколько времени? Спросил Бэтрим. Что? Шип стряхнул с себя руки мужчины и, схватив за дорогущую на вид сорочку, сам его хорошенько встряхнул. Сколько сейчас времени? <связь> Около двух ночи. Дьявол! <связь> Вскричал бы Три, окатив мужика кислым выдохом, В какой стороне, Инквизиция? Я. В какой к черту стороне? Мужчина ткнул пальцем, и Бетрим швырнул его на мостовую рядом с женщиной, а сам развернулся в указанном направлении и побежал. Его сапоги выстукивали по каменной кладке ритм, который отдавался биением в голове наемника. Стояла темнота, но проносящийся вокруг в пьяной поволоке мир казался Бетриму таким ярким, что он щурился. Здания нависали над ним молчаливыми белыми исполинами. Одни прохожие таращились на него, другие, наоборот, отводили глаза. Кто-то даже кричал ему вслед, но их слова заглушала барабанная дробь в голове. Бетрим высматривал что-нибудь знакомое. Какой-нибудь знак, таверну, лавку, бордель, церковь. Остановившись во второй раз, чтобы выблевать то немногое, что еще оставалось у него в желудке, Шип сообразил посмотреть и вверх. Черная башня Инквизиции подпирала небо над Цартом, покачиваясь над белыми домами под ней, словно тоже напилась и ее мутила. Бэтрим встрепенулся. Бредить нет времени. Нужно найти Кессика. Найти его и убить, пока он не добрался до особняка Инквизитора. Слишком много друзей Шипа уже погибли. Маслак, Босс, Шустрый, Генри. Все покинули его, умерли или сбежали. Их больше нет. Шип не мог позволить этому повториться. У него всегда было мало друзей, и он не хотел терять двух последних из-за того, что напился как свинья и не смог сдержать обещание. Черный Шип прикинул, где сейчас находится и где ему необходимо оказаться. Башня Инквизиции была уже близко. Кесик всегда шел направо от ворот, значит, Бэтрим сможет перехватить его, если двинется налево. Звучало логично. Поэтому наемник снова сорвался с места и бросился через переулок, надеясь, что не упрется в один из многочисленных сарских каналов. Бетрим выскочил на широкую улицу. Прямо перед ним оказалась знакомая пекарня. Он ходил здесь много раз, следуя за кессиком. Шип повернул направо и побежал. Звуки вокруг стихли, а весь мир перед его глазами превратился в один размытый туннель. Впереди он увидел плащ. Тот самый плащ. Бытрим рывком сорвал с пояса топор и с силой сжал зубы. Когда до кесика оставалось шагов 15, черный шип резко остановился и метнул свое оружие. Кесик! взревел он. Арбитр только начал поворачиваться, когда лезвие топора с глухим стуком врезалось ему в спину. Тело лицом вниз рухнуло на мостовую.